Глава двадцать четвёртая. Визит в Академию. Особняк клана Танеш. «Ты чуть не проболтался!» Лирия Танеш недовольно зыркнула на своего супруга. «Я бы вообще ему всю правду рассказал», — фыркнул недовольно глава совета. «Неправильно это обманывать родного сына. В конце концов, он вправе знать всё от самого начала и до конца. Мы сами ещё ничего не знаем», — качнула головой Ариана Хиташ, печально смотря в глаза Девира, своего мужа. «Лирия». «Ты ведь заметила реакцию Леарта на эту Магиану, да?» Во взгляде высшей, потерявшей своего крохотного дитя, читалась слёзная мольба. «Скажи, что да, я прошу тебя». «Ариана, успокойся». Вампирессы взяли друг друга за руки. Я специально начала отзываться о Магианах не в самом лучшем свете, чтобы проверить реакцию сына. Против этих бедных девушек, роль которых в нашем мире всегда будет одной и той же, ничего не имею. Наоборот, мне жаль их. Они как живой корм для нас и инкубатор для тех, кто ниже нас. Печальнее ничего и быть не может». Он явно ею влечён. Поддержал разговор Дейвир, сидя в кресле возле камина, огонь в котором лизал поленья. Тёмный Арс. Взволнованно вздохнул Высший. Я даже боюсь думать об этом. Боюсь дать себе ложную надежду, которая может принести вместо радости нестерпимую боль. Я так устал ждать её. Не могу даже представить, как вам тяжело. Лирия Танеш обвела печальным взглядом своих друзей, с которыми её семью связывало нечто большее, чем просто дружба. Я очень надеюсь, что ожидания подходят к концу. «Сосуд опустел девятнадцать лет назад», — всхлипнула Арияна. «Как раз в этом возрасте просыпается магия». Взял слово Неартаныш. «И либо в этом году, либо в следующем наша девочка обязательно вернётся». «Леарт клавенствует в Академии», — кивнул он. «Я всё предусмотрел, отправляя сына туда. Мимо него она не проскочит, он сразу её почувствует». «Но ведь уже же почувствовал», — прошептала одними губами Арияна. «Он так за неё заступался». «И такое явление впервые», — произнесла Лирия. Я верю, что Лиард встретил её, что теперь мой сын не будет один до скончания веков, а ваши сердца посмотрела высшая на друзей. Наконец успокоится и наполнится радостью. Разорвать договор с Асирой, которая десятилетиями была рядом с ним, да ещё и увлечься Магианой, поверьте мне, это добрый знак». Ариана промокнула белоснежным платком выступившие на глазах слёзы и вымученно улыбнулась своему супругу, который заботливо погладил её по руке. Когда Карай нехотяно всё рассказал, что Лярд не придёт на ужин, потому что тренирует какую-то Магиану, меня аж холодный пот пробил. Приглушая голос, произнесла Лирия. Я сразу заподозрила, что долгожданный момент настал. Как же сильно я жду нашей с ней встречи. Губы Арианы задрожали, а она уткнулась лицом в платок, издавая тихие рыдания. «Милая, не плачь», — кинулся к ней Девир. «Я умоляю тебя, давай верить, что наша девочка здесь, что она именно та, за кого Лярд сегодня заступился, сверкая своими глазищами». Они ведь связаны с самого её рождения, ты же знаешь. Он не может смотреть на других. Ритуал, который мы провели, не даст им полюбить кого-то другого. Её просто нужно пробудить, а дальше наша девочка сделает всё сама. «Выдержу я всё это?» Заплаканными глазами Арияна смотрела на своего супруга. «Даже врагу не пожелаю то, что я пережила. Видеть смерть своей новорожденной малышки, а потом запечатывать её душу. Каждый день лить над ней слёзы, из года в год наблюдая за плавающей берёзой дымкой. «Ждать семьдесят лет, когда она вселится в подходящее тело. А вдруг доченька нас не вспомнит? Вдруг откажется от нас? Я так этого боюсь. Ведь её воспитывали не мы. Боги, да я бы всё отдала, только бы увидеть её улыбку и первые шаги. Я живу мечтами услышать слово «мама», адресованное именно мне, а не кому-то другому». Немного осталось. Всё самое страшное позади. Шептал Девирус, покаивая свою супругу. «Я верю и чувствую, что совсем скоро мы будем смотреть в глаза своей маленькой высшей имперессы». «Кстати, осмотреть». Кашлянула Лирия. «Предлагаю пока это сделать нам. Думаю, что стоит нанести визит в академию. Вот только нужен веский повод». «Дорогой», — устремила она взгляд на главу совета, «нам нужна причина, которая не вызовет подозрений у Леарта. Для начала стоит посмотреть, как они ладят между собой, и сможет ли сын провести обращение, или придётся всё же нам это делать». «Но если мы ошибаемся», — спросил Ниарт Анеш. «Если девушка не та, которую мы все так сильно ждём». «Всё равно будем поить её кровью сына». «Думаю, что здесь помогут Ариана и Девир», — хмыкнула Лирия. «Я почему-то уверена, что они смогут разглядеть душу своего дитя в чужом теле». «Да, её вампирская сущность пока спит, что усложняет нам задачу, но мы должны быть уверены в своём решении. В таком деле ошибки недопустимы, иначе у Лиарта появится навсегда привязанная к нему Магиана». «Тогда решено», — произнёс Девир Хиташ. «Мы идём в Академию, всё тщательно проверяем, наблюдаем, а потом уже принимаем решение, либо рассказываем Леарту, и он сам пробуждает сущность своей суженой, или мы сами это делаем. Тем более после того ритуала, когда мы связывали судьбы наших детей, немного крови сына у меня осталось», — поддакнула Лирия Танеш. «Отлично!» — поднялся с кресла Неар, отец Леарта и Карая. «Тогда завтра с самого утра нанесём визит в Академию. Все вместе. А весомую причину всегда можно найти».